15 глава. Результат твоих истинных желаний. Многих пугает тишина, которая наступает после действий. Люди не видят результат, поэтому отказываются от своего желания, соглашаясь на меньшее. Терпение – одно из лучших качеств женщины, данное ей от природы. Оно чудесно дополняет такую добродетель, как благородство. Именно в подобной тишине прошла вся моя неделя. Настали выходные, я отвезла Софи к отцу. Время не изменило традиции той семьи, откуда у меня с боем получилось вырваться. Сегодня они собираются все вместе на природу для отдыха, а точнее вливание в себя алкоголя в неограниченном количестве. Я же в этот день продолжаю свой путь, который имеет отклик в моем сердце. Ласпи. Палаточный городок. Обычно здесь проходят военные учения. Молодые статные ребята под руководством опытного мастера постигают азы горного искусства, чтобы впоследствии спасать людей. Сегодня в это место съехались любители гор с разных городов нашей страны. Кто первый достигнет вершины? Я достала дрон, чтобы снять победителя на высоте. Жаль, что не будет видно его эмоций момент триумфа. Попробую их извлечь, когда он спустится к нам. Вертела в руках человеческое изобретение в виде самолета, способное делать кадры. Эта вещь впервые в моих руках. Надо сильно постараться, чтобы посадка была успешной. Не владах с техникой? Ко мне подошел Ибрагим. — У тебя есть знакомый пилот, который сможет совершить полет? Это могу сделать я. Но ты участник, вдруг именно тебя придется снимать. Он гордо улыбается, верит в свои силы и не видит препятствий. Им очень легко управлять. Даже дети могут. — О, да. — Давай научу. — Хорошо, но после... Поможешь найти этот вертолет в тех кустах? Я указываю пальцем на заросли можжевельника. — Понял. Найти среди зрителей пилота? Буду очень благодарна. Это важный кадр. Без него кино не будет иметь должного смысла. — Цикады. Какой невероятный звук они издают. Я вслушиваюсь, наблюдаю, как чайки кружат вдоль моря. Поворачиваюсь, всюду горы. Дух захватывает от красоты. Участники начинают подтягиваться к старту. Мои глаза искрятся. Определенно нахожусь на своем месте, среди своих людей. С головой окунаюсь в энергию этого турнира. Только пропустив все эмоции через себя, потом в кино... Я смогу передать эту атмосферу, не сказав при этом ни единого слова. В этом и заключается весь изюм моего творчества. У всех ребят наблюдается легкая небритость. Ибрагим, обладатель густой черной бороды, сильно выделяется на их фоне. Все выстроились в один ряд, каждый назвал свое имя. К ним по очереди подходил организатор и проверял снаряжение. Какие серьезные лица, словно они готовятся к полету в космос. Я с вдохновением смотрю на каждого, выделяя крупным кадром их взгляд, устремленный на вершину горы. Это совершенно другого качества люди. Глаза, когда в них смотришь, то понимаешь, что они бездонны. Помните, здесь много сыпучих камней. Каждый из вас должен найти свой путь. Организатор четко проговаривает каждое слово. Поднимает руку вверх, раздается свисток. Ребята двигаются вперед. Я присела на корточки, чтобы запечатлеть момент первых шагов. Пыль поднимается столбом, медленно оседая на землю. Шикарный кадр. Мурашки по моей коже. Хочу уловить как можно больше эмоций. Впиваюсь в каждого участника, не оставляя никого без внимания. Вскоре высота забирает у меня возможность дальнейшей съемки, но я все равно стою у подножия. Девушка, в ближайший час вы можете отдохнуть. Камера, наверное, тяжелая. Ко мне подходит организатор турнира. Я подожду. Зачем? Вдруг кто-нибудь сорвется. Такой момент пропущу. Вы жестокая. Здесь каждый делает свою работу. Шея затекает, но я безотрывно смотрю вверх. Ибрагим нашел свой путь. Он стал первым. Когда участники спускались, они уже не вызывали у меня никакого интереса. Я ждала только победителя. Щелчок карабина, аплодисменты, улыбки, свист. Ибрагим стал лучшим среди десяти крепких ребят. И я кружусь вокруг него. Останавливаюсь в тот момент, когда вижу в кадре, как лучи солнца падают на его лицо, озаренное улыбкой. Замираю Он красивый. Мне нравится понимание, что буду делать фильм о таком человеке, как он. Этот день подходит к завершению, но никто не собирается домой. Ребята разбивают лагерь, а на вечер планируют грандиозный ужин с песнями и плясками. Ко мне подходит Ибрагим. Вера садится возле него. Меня удивляет ее поведение. Она считает его своим человеком. Собаки очень тонко чувствуют энергии людей. Подожди, хочу заснять этот кадр. Вместе вы потрясающе смотритесь. Я всегда мечтал о Хаске. Сама восхищена этой породой. Сложно с ней. Нет, главное жить в частном доме, и проблем не будет. Тогда вначале надо построить дом, затем заводить пса. Смотрел недавно, так много проектов появилось из бруса. Мне нравится эта тема. Деревянный дом? Ну да. Мне тоже. Здорово. У нас так много общего. Получается, что да. Ты не хочешь остаться сегодня здесь? Я могу одолжить тебе свою палатку, а сам пойду спать к товарищу. Предложение заманчивое. Будет весело. Посмотри на этих ребят. Даже не сомневаюсь. Оставайся. С таким псом грех не спать в горах. Всех волков перепугает. Мне очень нравилась атмосфера этого места. Совсем не хотелось его покидать. Я удобно устроилась у костра, слушая горные истории этих людей. Пью вкусный чай. Ибрагим был давно увлечен горами и практически повидал весь мир. Путешествия манят. Новые неизведанные места, где ты еще никогда не бывал. Эмоции, которых никогда не испытывал. Я видела в этом нечто прекрасное, поэтому с блаженством вслушивалась в каждое слово. Мне было здесь легко и комфортно. Почувствовала в кармане вибрацию. Достала телефон. Мага. Фрагмент прошлого ярким светом поднимает во мне воспоминания. Два года назад я бы ответила ему, что занята или перезвонила бы через пару дней, но сейчас даже думать не стало Привет. Привет. «Ты где? Пошли в кино?» «Была на съемках. Это в Ласпи. Через 40 минут буду дома. Надо оставить Веру. Я подъеду к тебе». Я положила трубку. Окидываю взором компанию. Сожаления нет. Мне пора ехать Ибрагим подходит ко мне. «Ты что, решила нас оставить?» «Да, мне пора». «Что-то случилось?» «Нет, благодарю тебя за этот день. Я завтра же начну делать кино». Как будет готово отправлю тебе ссылку. Жаль, что уезжаешь. Завтра пошли бы на море купаться. Спасибо еще раз. Поеду. Я провожу тебя до машины». Ибрагим с невероятной точностью отражал мой внутренний мир. Мне было хорошо в его компании. Наверное, это и есть то самое понятие о родственных душах, когда взгляды и предпочтения одинаковы, когда не нужно лишних слов, все понятно и без них. Ты проецируешь в мир идентичные вибрации. Подобное притягивается к подобному. Очевидный факт. Это был чудесный день. Я крепко сжимая руку своего горца. Облокотилась ему на плечо. Мы смотрим кино. Мага мой мужчина. Кто бы ни стоял со мной рядом, кто бы ни касался меня, я ничего не чувствую, кроме физического присутствия другого человека. Идеальное партнерство, когда вы дополняете друг друга. Вы равны, можете быть полной противоположностью, но сколько ни складывай, один плюс один все равно будет один. Вы становитесь одним целым. Вместе вы приобретаете несокрушимую силу, а если эту сумму разделить, получится ноль. Огромная дыра в твоей душе. В завершении вечера мага привозит меня домой. Мы стоим у самого входа. Не хочу его никуда отпускать. Вера ревностно поскуливает, трется о наши ноги. Горец нежно целует меня в щечку, разворачивается и уходит. Вижу, как он уезжает. Внутри тоскливо, но все идет правильно. Уважение и достойное отношение к женщине. Утром я снова организовала маленький офис на веранде дома. Хочу погрузиться в творчество, пока эмоции вчерашнего дня еще живы во мне. Я всматриваюсь в черты лица Ибрагима. Он невероятно красив. Странно, что такой мужчина до сих пор не встретил свою любовь. Никто из женщин не нашел правильный ключик к его сердцу. Вчера на турнире было слишком много сильных личностей. Организовалось мощное энергетическое поле. Не смогла понять, что именно несет в себе Ибрагим. Впрочем, все это неважно Полностью погружаюсь в свое маленькое, но такое грациозное творчество. В этот раз музыка сама нашла себя. Она искусно дополняет атмосферу пространства, где происходит турнир. Фильм закончился на том самом моменте, когда на счастливое лицо Ибрагима падали лучи солнца во время его триумфа. В очередной раз просматриваю ролик, испытываю неистовое удовольствие от увиденного. Готово. Я смогла. Загрузила в облако, отправила ссылку Ибрагиму. Через некоторое время мой телефон зазвонил. «Таня, восторг! У меня просто нет слов!» «Одни эмоции?» «Восхищен! Это лучшее, что я видел в своей жизни!» «Приятно! Я могу вас отблагодарить!» Не стоит, я получила не меньше удовольствия, пока монтировала это кино. Я настаиваю. — Правда, ничего не нужно. Тогда согласитесь со мной на ужин. Я замолчала, тщательно обдумывая его предложение. — Таня, не молчите, это просто ужин благодарности. Вы весьма интересная личность, мне будет приятно, если вы составите мне компанию. — Хорошо, только ужин. Отлично. Во сколько я смогу за вами заехать? Я сама подъеду. В Балаклаве есть потрясающий ресторан с открытой верандой и авторской кухней. В могу быть там. Тогда я буду вас ждать. Сейчас отправлю локацию. Ибрагим ожидал меня на парковке. Восхищаюсь его красотой. Самовлюбленный, самодостаточный и уверенный в себе мужчина. Он давно разобрался в себе выявил все качества своей души и теперь живет по велению сердца. Еще раз себя отметила, насколько мы идентичны. Я словно смотрю на свое отражение. Мне нравится то, что я вижу. Значит, я проделала колоссальную работу над собой, если достигла подобного уровня. В ресторане играет живая музыка. Солнце почти у горизонта, небо заливается невероятными оттенками. Божественный вид. Ибрагим положил на стол белый конверт. Что это? Перевожу свой взгляд на него. Благодарность. Я не стану брать деньги. Ваша работа того стоит, а вы просите меня о невозможном. Это о чем же? Пойти против своих правил. И какие у вас правила? Бесплатно ничего не бывает, и вы, как никто другой, должны это знать. «Ставите меня в неловкое положение. Я не преследовала корыстных интересов, когда сама напросилась на эту съемку. Мне хочется, чтобы вы приняли эти деньги от меня в благодарность. Возьмите». Он настойчиво смотрит на меня. Я беру в руки конверт, открываю, окидываю сумму взглядом. Там было не меньше пятидесяти тысяч. «Это очень много». «Перестаньте, ваша работа меньше не стоит». «Самый опытный видеограф в Крыму столько за съемку не берет!» «Что ж, вы будете первой! Тем более, эта работа того стоит!» Я не стала сопротивляться. «Пусть это будет первым опытом и доходом за мою проделанную работу!» Аккуратно положила конверт на стол. «Я приму, но это было лишним!» «Согласитесь, я потрясающе смотрюсь с вашей собакой!» «Хаски вам к лицу!» Еще с большей страстью захотел иметь такого питомца. Все в ваших руках. Сегодня смотрел землю. Севастополь — красивый город. Места очень живописные. Вы давно в Крыму? Давно, но я не местная. Откуда? Сама уже запуталась. Везде и понемногу. Хочу, чтобы это место стало последним. И я задумался о переезде. в Симферополь. Устал от него слишком шумный город. Согласно он мне тоже не по вкусу. Тань, вы очень красивая женщина. Я молча опускаю голову. Начинаю поедать свой салат. Это была моя первая пища за весь день. Ибрагим наблюдает за мной. Некоторое время мы были в тишине. Но как только моя тарелка опустела, он продолжил разговор. — Трудно быть видеографом. Мне очень нравится, сам процесс затягивает, а результат восхищает. Я довольна своим выбором. А если не секрет, до этого чем занимались? Если говорите, что это ваша первая работа, хотя я уже сомневаюсь в сказанных словах, учитывая увиденное. Вы мой второй фильм. Серьезно? Да. У вас большое будущее. Благодарю. Так какая ваша прошлая профессия? Йога. Я была инструктором йоги. Почему оставили? Так получилось, так сложилось. Вам нравилось? Очень. Была своя студия в городе. Как называлась Дыши. Что? Значит, я слышал о вас. Может быть. Правда, я один раз открывал браузер в поисках студии. Вышла именно ваша, и рекомендации были на высоте. Стоп, я даже подъезжал к ней. Но там осталась только одна вывеска. Она еще там, в моем голосе звучит надежда, а в глазах неподдельная печаль. Поехали, посмотрим. Много лет прошло с тех пор, а я так и не решилась туда заехать. Ибрагим уверенно встает из-за стола. Так, берите конверт. Я пошел, рассчитаюсь за ужин, встретимся у машины. Я послушно выполнила его указание. Мне правда хочется увидеть свою студию. Баннер на месте, плакат изрядно выцвел, но на нем до сих пор виднеются буквы. Дыши. Я присела. Медленно протягиваю руки, дотрагиваюсь до земли. Она наполняет меня воспоминаниями. Вот я выкапываю сорняки, сажаю цветы. Мои женщины, наш смех, наши встречи. Слёзы градом хлынули из моих глаз. Не могу их остановить. Эту боль я еще не выплакала. В это место я вложила много энергии, всё, что было у меня внутри, отдалось без остатка. Здесь хранится тысячи моих переживаний и бесконечных на том этапе моего развития мыслей. Я была рада, что именно Ибрагим привез меня сюда, он — нейтральное лицо во всей этой истории. «Моя подушка безопасности. Она срабатывает вовремя. Я не успеваю утонуть в эмоциях прошлого». Я медленно встаю, вытираю слезы, поворачиваюсь к нему. «Простите, что стали свидетелем. Сама от себя не ожидала. Просто здесь когда-то произошла одна невероятная история». «Я понял. Не стал мешать. Женщины — эмоциональные создания. Не оправдывайтесь». «Вы меня этим восхитили еще больше!» Я улыбнулась. «Здесь набережная. Прогуляемся до нее?» «Конечно. Вы любите свою работу. Наверное, в вашей жизни случилось что-то ужасное, если пришлось все оставить. Мы сами кудесники своей жизни. То, что случилось, дело исключительно моих мыслей. Темно. Мы стоим у фонаря». Слушаем морской прибой. Звуки волн завораживают слух. И Ибрагим, мне очень спокойно с вами. Такое редко бывает. Мы словно знакомы тысячу лет. Я испытываю те же чувства, что и вы, Таня. Удивительный мир. Он посылает нам интересных людей, когда мы этого совсем не ждем. Минуты, секунды сложились так, что нашей встречи избежать было невозможно. Согласитесь, Спонтанность — это лучшее, что с нами может случиться. Таня, это для меня как воздух — совершить что-нибудь невообразимое для человеческого ума. Подобные поступки возможны только, когда действуешь спонтанно. У вас очень интересные мысли. Должно быть, вы много читаете книг, потому что речь построена весьма своеобразным образом. Хочу обратить внимание, что у вас тоже. Я пропитана книгами, порой мне кажется, что во мне живет библиотека. Говорят, что интеллект человека измеряется по количеству прочитанных книг. Не могу не согласиться. Звонит телефон. Это мага. Я поворачиваюсь к ибрагиму Простите за мой слезный порыв, свидетелем которого вам пришлось встать. Благодарю вас за компанию, мне пора домой. Так рано? Уже поздно, если вы не заметили. «Пойдемте». В машине я сразу перезвонила своему горцу. «Ты где?» Его голос звучит очень резко. «Еду». «А что случилось?» «Где?» «Еду домой». «Я тоже там буду». «Хорошо». Он бросил трубку. Я совсем не понимаю его настроение. Включаю музыку, чтобы отвлечься. Мага сидит на веранде вместе с Верой. Увидев меня, верный пес помчался в мою сторону. Я присела к ней, заключив веру в свои объятия. Несколько минут ласки после долгого расставания — наша неотъемлемая традиция. Улыбаюсь, перевожу взгляд на маму. — Кто он? — холодный голос. — Кто? — Бородатый, счастливый дядька в твоем кино. — Откуда ты его видел? — Ты заходила в облако с моего компьютера. Я хотел еще раз посмотреть твой фильм с дочкой но увидел, что ты добавила новое кино. — Поняла. Мое напряжение спало. Я присела к нему и поцеловала в щечку. — Это Ибрагим. — И? — Вчера я говорила тебе, что была на съемках. — Но ты не говорила, что это был мужик, с которым гуляла наша Вера. — Мага, ты что, ревнуешь? — Как мне нужно на это смотреть? — Обычный рабочий процесс. — Хорошо, допустим. Где то была весь день? Весь день я делала это кино. Вечер. Вечер наполовину рабочий. Ты была с ним. Мага резко поднимается, встает напротив меня. Я чувствую себя нашкодившим котенком. Встретилась с ним. Он оплатил мою работу. Каким образом выглядела встреча? Мы ужинали в ресторане. Мага всплеснул руками и нервно заговорил. Моя женщина просто поужинала в ресторане с другим мужиком. Просто так. Но я правда просто ела салат. Это ты ела салат, а он тебя мысленно тысячу раз раздел. Нет, скажи мне, ты считаешь это нормально? Думаю, что ужин был лишним. Уверена? Точно. Я не должна была. Он вопросительно смотрит на меня мага что ты хочешь от меня ты кино видел от него мурашки по коже а я вчера все это вживую наблюдала мы просто как друзья встретились за ужином не больше плюс он оплатил мою работу все было официально я не готов чтобы ты ужинала с другими мужиками даже официально знаешь терпеть не могу выяснять отношения если на то пошло то ты не мой муж, чтобы заявлять на меня свои права. Мы просто присматриваемся друг к другу. Просто присматриваемся? А как это еще назвать? Как угодно, но точно не так. Смотри на вещи правильно, под тем ракурсом, который ты сам обозначил для нас. Я свободная женщина, а ты готовишься к трудовой пятилетке и других планов у тебя. «Нет!» — мага опешил от моих слов, сложила руки в карманы и попятился назад. «Хорошо, я тебя услышал, свободная женщина!» Он вышел из калитки, громко хлопнул дверью своей машины и уехал. Я глажу Веру за ушком. «Вера, ну разве я не права? Всегда нужно называть вещи своими именами. Как корабль назовешь, так он и поплывет».